Здоровья желаем. С вами мы Технологии выживания, тактическая медицина. И очередной наш подкаст, посвящённый тактической медицине из цикла Шок. В предыдущем подкасте мы довольно подробно рассматривали различные нюансы проведения внутримышечной инъекции обезболивающего при тяжёлых ранениях. Однако, я считаю необходимым сказать, что Разумеется, даже самый качественно рассказанный, подробно данный аудиоформат повествования не может заменить подготовку во время практических занятий. Поэтому мы надеемся на адекватность наших слушателей. И во-первых, напоминаем вам о том, что если вы действительно хотите научиться тактической медицине, вам крайне желательно, как минимум, еще почитать наши книги, посмотреть ролики, но вообще по хорошему счету пройти наши курсы. При этом курсы мы проводим не только в Москве, в регионы мы тоже выезжаем, как только там наберется группа. Это первый момент. Второй момент. Мы напоминаем всем присутствующим, что знания, которые мы вам даём, это именно совокупность знаний начальных на тактическую медицину, оказание помощи в условиях поля боя. Потому что в мирное время даже при той же самой травме либо ранении действуют совсем другие процессуальные нормы. В мирное время целый букет В статье Уголовного кодекса расписывают, что можно делать. И я вам скажу, что люди, не имеющие медицинского образования, даже профессионалы типа, например, спасателей, не имеют права пострадавшему производить инъекции, не имеют права тем более ставить ему капельницу, не имеют права давать ему таблетированные препараты и так далее. Соответственно, к чему я это говорю? К тому, что если вы сейчас прослушав наши подкасты лихорадочно кинетесь к кому-то колоть инъекции, то у вас могут возникнуть серьёзные проблемы на ровном месте. И то, что вы в своё оправдание скажете, что прослушали подкаст и решили попробовать, я думаю, вашу ситуацию не слишком смягчит. Пожалуйста, имейте это в виду, дорогие наши слушатели. Когда начинаются боевые действия, ситуация совсем другая. Вокруг огромное количество пострадавших, медиков не хватает, они везде не успевают. Соответственно, действует понятие крайней необходимости, а процессуальные нормы мирного времени отходят далеко на второй план. Итак, Теперь, когда я напомнил вам о необходимости адекватности в своих действиях, даже на целевых на спасение жизни либо здоровья пострадавшего, вернемся к рассмотрению наших действий при шоке. В завершении темы об инъекциях могу сказать следующее. Меня сразу начинают спрашивать: а что колодь пострадавшему? Колодь вы будете то, что у вас будет в руках. А у вас в руках будет то, чем вы сможете обзавестись. В России сейчас действует законодательство, которое строго регламентирует оборот большого количества препаратов с наркотическим эффектом. Соответственно, не входят пока в число препаратов запрещённых препараты без наркотического эффекта, кетаноф, кетарол, диксалгин, анальгин и так далее. Но Их побочной их проблемой является то, что обезболивающее действие их гораздо слабее, чем у препаратов с эффектом наркотическим. Увы, за всё приходится платить. Соответственно, они, естественно, облегчают состояние раненого, если их ввести, но при тяжёлых ранениях их эффекта будет зачастую недостаточно. неким полетивом, то есть промежуточным выходом из проблемы является применение в одном шприце анальгина и димедрола, то есть шприц набираем анальгин и димедрол, вкалываем пострадавшему. А анальгин с димедролом хороши тем, что помимо того, что они оказывают неплохой обезболивающий эффект, при тяжелых ранениях они же оказывал существенный терморегулирующий эффект при тепловом шоке, то есть э второе название их летическая смесь, их вводят, когда у человека очень в... сильное повышение температуры, тепловой удар, например, в жарких краях, когда люди принимают участие в боевых действиях. Ввёл вместе эту смесь, и пострадавшему сразу полегчало. Ну и наконец Третий случай, когда Алгин с Димедролом можно применять при укусах ядовитых насекомых. Они обладают обезболивающим и успокаивающим действием, а также аллерги Димедрол обладает гипоаллергенным. То есть именно то, что нам надо при тяжёлых ранениях. Вот в оставить при тяжёлых ранениях само собой в данном случае при укусах ядовитых насекомых. Соответственно, иметь у себя препараты, которые одновременно помогают при ранениях при ожогах их можно применять. При резком повышении температуры при тепловом ударе и при укусе насекомых и препараты под всё это подходят. Само собой желательно. Димедрол к натотическим препаратам не относится, но без рецепта достать его будет проблематично. Вот в двух словах, дорогие слушатели, если же вы будете принимать участие в масштабных боевых действиях, как правило, там, где начинается война, э нормы законодательство действуют слабо, и более-менее эффективные наркотические препараты разных типов там достать уже можно. Теперь по инфузионной терапии. Инфузионная терапия это важный раздел медицинских знаний. Для того, чтобы вы качественно могли поставить человеку капельницу, пройти инфузионную терапию, нужно много учиться. Но отдельные моменты этой увлекательной тематики мы сейчас затронем, а более подробно рассмотрим далее. Значит, показания к конфузионной терапии. Нужно понимать, что Э, точно ставим мы капельницу при следующем сочетании факторов: систолическое давление ниже 90 мм ртутного столба, пульс выше 120 ударов в минуту, кровопотеря. Такие показатели гемодинамики показывают, что у человека кровообращение нарушено сильно, неплохо бы ему поставить капельницу. Отдельно идёт миновзрывная травма. При миновзрывной травме капельница никогда лишней не будет. В случае подозрения на продолжающееся внутреннее кровотечение, внутреннее кровотечение, это кровотечение в полость груди, в полость, то есть в грудную полость, в брюшную полость, скажем точно. Мм, в этих случаях, как правило, мы добраться до источника кровотечения не можем. Так вот, в этих случаях мы можем дополнить переливание плазмозамещающих жидкостей переливанием кровоостанавливающих препаратов. Транексама и аминокапроновой кислоты. Препараты типа Викасол, там желат диценон действуют гораздо медленнее, и при профузном кровотечении могут не успеть оказать свой лечебный эффект. Мы тут же считаем необходимым протестовать вас от неоправданной и необоснованной постановки капельниц налево и направо. Одно время похожая мода имела место в вооружённых силах Соединённых Штатов Америки. В итоге привела закономерно к большому количеству негативных последствий. Как сказал один из их военных специалистов-врачей, мы утопили в физрастворе больше людей, чем утонуло в Ла-Манше. То есть, в чём проблема? Во-первых, при ранениях Довольно часто по мере снижения давления образуются сгустки, которые запечатывают просвет сосуда. Давление в сосудах маленькое и кровотечение останавливается. Если переливать неконтролируемо человеку жидкость в больших количествах, мы увеличим у него давление, этот сгусток сорвёт и кровотечение возобновится со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй важный фактор. В организме работает всегда сложная и сбалансированная система, состоящая из двух подсистем. свёртывающая система крови и противосвёртывающая. В случае образования ранения и кровотечения образуются сгустки, которые запечатывают сосуды, кровотечение при... останавливают. Но если не работает Обратная этой система противосвёртывающая, то сгустки могут образовываться, э, кровяные, где попало, начинается тромбоэмболия, синдром диссенирования внутрисосудистого свёртывания, много всяких очень негативных для здоровья человека процессов. К чему я это говорю здесь? Ак следующему. Есть ли у нас Начинается кровотечение. Организм оценивает так, падает давление, активируем свёртывающую систему крови. Свёртывающая система активируется. Начинают образовываться сгустки, кровотечение может остановиться. А если мы неконтролируемо переливаем пострадавшему большое количество препаратов, замещающих жидкость, то э организм смотрит, давление это в норме. система активирующая активируется недостаточно и в итоге кровотечение продолжается, пострадавший умирает. Ну, наконец, третьим, в самых вопиющих случаях, если переливать кровь вообще не думая и не считая, то э можно настолько много, как говорят, утопить пострадавшего. Можно перелить такое большое количество жидкости ему разный, ну физ раствор и так далее, что у него может образоваться, например, отек легких, очень серьезная патология с далеко идущими последствиями. Соответственно, при постановке капельниц как и при любом другом медицинском вмешательстве проявляем адекватность и взвешенность. Основа один из основных правил медицины не на вреде и обязательно вам нужно об этом помнить. В довершении этой темы, как и всех предыдущих, позволю себе напомнить вам: вся наша деятельность производится своими силами, государству абсолютно. Индифферентно то, что у нас в стране отсутствует сейчас тактическая медицина, государство нас никак не поддерживает. Соответственно, единственный шанс для населения иметь тактическую медицину свою какую-то вообще на случай войны раз и два. а что будет оказана медицинская помощь ребятам раненым, они останутся живы, победят в войне, и вам не придётся отбиваться от нашествия врага у себя дома, это оказывать помощь тем, кто занимается развитием тактической медицины. В частности, как помочь нашему проекту, есть маленькая ссылочка в конце этого подкаста и всех других подкастов. Благослови вас Бог до следующих встреч в эфире.